Отец тоже несколько раз спасал мне жизнь. В первый раз, когда он помог мне добраться до Марины Дель Рей. Было это после того, как Джемми Тарсис сказал мне, что я исчезаю. Я смертельно боялся того, что всю оставшуюся жизнь проведу без радостей. Примерно через 3 недели я позвонил Марти Кав в Манадей в Украину и сказал, что я завязал и могу вернуться к друзьям. Когда ты вернёшься, сказали они. Нам очень нужно, чтобы ты вернулся. Предстоит очень напряжённая работа, мы должны начать её через 2 недели, иначе всё пойдёт прахом. Но я всё ещё был очень слаб. Когда мой отец услышал тон нашего разговора, он перезвонил Марти и Дэвиду. Если вы будете и дальше так вести себя с ним, сказал папа, то я заберу его из вашего телешоу. Я был так благодарен ему за то, что он снова стал моим отцом и занялся отцовскими делами. Но я также не хотел никому создавать проблемы. Они просто делали свою работу, снимали самые популярные телешоу, в котором двое главных героев собирались пожениться. Я не мог просто так исчезнуть, и я просто хотел, чтобы все было хорошо. Потом меня перевели из Марина Доллирей в Малибу, в центр Промиссас. Здесь мне сказали, что для того, чтобы поправиться, мне понадобится больше, чем двадцать восемь дней. Мне потребуются месяцы. Через 2 недели технический работник центра в Мулебо отвёз меня на съёмочную площадку друзей. Когда я приехал, Дженнифер Энистон сказала мне: "Я на тебя зла". "Милая моя", ответил я. "Если бы ты знала, через что мне пришлось пройти, ты бы никогда не стала на меня злиться". Мы обнялись, и я сделал всю свою работу. После того, как мы с Моникой поженились, меня отвезли обратно в лечебницу. Таким образом, в зените моей карьеры, в друзьях, в зените моей карьеры в целом, в знаковый момент культового сериала, я ехал в пикапе, которым управлял технический работник отрезвиловки. Позвольте мне сообщить вам, что в тот вечер далеко не все огни Сейтафоров на закате сияли зелёным.